Часть 2. Глава 14. Черная на красном. Шесть лет назад. Я открываю дверь, за ней лежит коридор, в отличие от комнат, коридоры всегда одинаковые, немного отельные, но больше замковые, с раскатанными ковровыми дорожками, светильниками, золотящими прожилками стен и каким-нибудь диковинным убранством, Тупиковом повороте. Я смотрю на граммофон. Раструб в форме цветка расписан серебрящейся связью. Ластинки нет, кажется, граммофон давно не включали, но я привычно смотрю сквозь уджет, и вижу звуки. Вплавленные в жерло они походят на руны, на священные, вточенные в камень письмена. Бетховен приходит ко мне из ниоткуда. Соната номер 14 до диез минор, и мелодия уже течет в голове скорбным перебором клавиш. Я иду дальше, коридор за коридором. Бетховен составляет мне компанию. Из-за этого я думаю о Кристе, о том, как раньше она играла, говоря, что в каждой октаве своя семья черно-белых душ. О том, что больше она не играет, потому что поступила в какой-то декоративно-прикладной колледж все экзамены которого проходили за шейной машинкой, а еще у нее начался период. Я не знал, что это значило, и спустя почти два года по-прежнему не понимал, что должен делать, встречаясь с ней. Ее интересы и настроение сбрасывали шкурки каждую новую встречу. И, кажется, она все меньше воспринимала меня всерьез. Это вгоняло меня то в обиду, то в тоску, Я понятия не имел, как себя вести, однако занятное наблюдение. Если много дней сидеть запертым в комнате на привязи у очередного обещания «Окей, поговорим об этом, когда я вернусь», то от обиды и тоски, процеженных потоком воображаемых ссор, не остается ничего, кроме усталости. Уже пару дней она приходит после полудня. В общем, я иду, и, кажется, лабиринт все понимает, и бог знает, сколько ведет меня безлюдными коридорами, выставляя на показ необычайные всякие штуки. Номер четырнадцать по-прежнему звучит в моей голове. Аккуратно, до щелчка, я закрываю за собой очередную дверь, разворачиваюсь и замираю. Потому что в глубине за поворотом я слышу, ну, как бы сказать, пространство. Слышу воздух и волны ветра, качающие голоса. По-первости, это кажется невозможным. Ветру неоткуда взяться в конце коридора, ведь они замкнуты. А окна бывают только в комнатах, комнаты бывают только за дверьми, двери редко ведут в одно и то же место дважды. И хотя на эти правила находилась дюжина оговорок, для дюжина первой это было как-то слишком. Я подхожу к повороту и осторожно выглядываю. Коридор за углом больше не коридор. Я вижу высокую широкую арку вместо двери. Да что там, вместо стены такая вот она огромная. За ней лежит потрясающая панорама. Многоэтажные книжные полки вдаль, ввысь и вширь. Ряды читательских столов, приставные лестницы, ведущие к галереи на втором этаже. А еще вижу я, ступая внутрь, огромные арки окон по левой стене. Шторы высоко подвязаны, окна открыты нараспашку, и в них горит невыносимо красивый закат. Небо раскаленное, оно пылает так ярко, словно город под ним объят километровыми пожарами. Шпили и башенки, и ступеньки крыши у самого горизонта полностью черные, точно обуглены, И на фоне всего этого огненного буйства стоит мужчина. Небо опаляет его очертаниями, превращая в закатную тень. Секунду, я уверен, что это Дедал. Но он отводит руку в характерном, присущем только человеку жести, и я уже больше домысливый, чем вижу, сигарету в вытянутой руке. Мужчина щелкивает пепел в окно. Я медленно иду вдоль шкафов. На книжных корешках ни одного знакомого слова. Но это, наверное, греческий, а этот, допустим, французский. А вот какой-то восточный десятитомник в роскошном синем бархате с сусальной вязи. Закатная пыль на нем сверкает янтарем. Я обхожу библиотеку по периметру. Иногда в шкафах встречаются в двери. Я заглядываю в одну из них и вижу низкий потолок, минимум света, простые технические стеллажи. Все это похоже на хранилище. Я иду дальше по библиотеке и начинаю замечать, что Помимо книг здесь хранятся обветшалые свитки, и стопки дощечек, и карты, целый шкаф старинных карт. Рядом стоит большой деревянный глобус, на нем зеленые моря с мордами чудищ, бронзовые континенты и незнакомые названия знакомых стран. Наконец, я подхожу к окнам. Если бы не мужчина, я сделал бы это с самого начала, потому что не узнаю шпили на горизонте, не понимаю язык, звучащий с улицы. Я думаю, что знаю, но на самом деле не знаю, где нахожусь. От этого мне не по себе, но от мужчины все-таки больше. Я выглядываю наружу. Мне невысоко, судя по окнам, напротив третий этаж. Внизу многолюдный пеший перекресток. По краю его сплошь продуктовые лавки, палатки красивых, как с картины овощей, помидоров, которые можно обхватить ладонью, и горки незнакомых фиолетовых луковиц. Все это светится в оконных отблесках заката. А люди роятся, ходят, трогают и торгуются, торгуются, торгуются словами и интонациями настолько чужеродными, что я не выдерживаю. — На каком языке они говорят? — На каталонском, — отвечает мужчина через два окна от меня. — Это где? — смотрю я. — Много где. Он топит окурок в высоком стакане и отворачивается. Я смотрю ему в спину. Никаких опознавательных знаков. Мужчина уходит из-под прямого огня заката, но все равно будто тень. Высокий весь в закрытом и черном он огибает один из стволов с тремя стопками книг, встает ровно посередине между прожекторами алого света, и я, наконец, вижу его лицо. Белое, но не бледное. По возрасту, наверное, чуть старше Минотавра. И оно не то чтобы равнодушное, скорее устало безучастное, будто раньше все имело значение, а теперь нет. «А мы где?» — спрашиваю я. «Там, куда ты шел». Мужчина берет книгу из стопки и открывает с конца. «Я никуда не шел», — отворачиваюсь. «Просто потерялся?» Закат бескраен, он как пожар от столкновения планет. Не похоже, что ночь погасит его быстро. — Это особое место, — говорит мужчина. — Сюда невозможно потеряться. Я возвращаюсь. Он смотрит на меня. Почему-то я ему сразу верю, а он мне, понятное дело, теперь нет. — Взрослые в курсе, что лабиринт слушается тебя, — продолжает он, откладывая книгу. Я пожимаю плечами. Задай он вопрос иначе, например, спрашивал ли меня, кто об этом, ответ был бы конкретнее. А так, откуда мне знать? Я знаю только то, что знаю. Для остального есть Уджит, но я никогда не буду использовать его на людях. Я больше не хочу знать, о чем они молчат. Мужчина берет следующую книгу, листает, откладывает. Так повторяется еще несколько раз. Я молча наблюдаю за тем, как он переправляет одну стопку в другую, пока, наконец, не останавливается на плотные книжки в толстой обложке из кожи. Она похожа на старинный дневник с вложениями и вклейками. Я даже вижу маленькие кусочки плотно исписанных бумажек, когда мужчина отгибает их, заглядывая под. Он берет книгу и отворачивается. В стороне от стола стоит диван с клетчатым пледом, перекинутом через спинку. У подлокотника еще один стол. На нем я вдруг замечаю большую белую коробку с крышкой и оттопыренным, как у самолета, крылом, но не сразу понимаю, что это. Мужчина кладет книжку под крышку. До меня доносится тихое пикание, и только когда внутри коробки все приходит в движение, а на крыло выезжает лист бумаги, я понимаю, что это. Копировальный аппарат. Мужчина молча прессует страницу за страницей. Я решаю подняться на второй этаж. Приставная лестница кажется надежной, но я рассеянно вожу ее туда-сюда по рельсе. Я думаю о прогалии между перилами наверху, в которой нужно попасть, чтобы забраться, но на самом деле о том, как ворочаются внутренности белой коробки копира. Пик, пик, стук, шорох, пик, пик, стук, стук. Поднявшись, я брожу по галерее. Наверху вечереет быстрее. Я хожу туда-сюда, включаю торшеры. Столов здесь нет, только диваны, спинками к перилам. И на каждом лежит квадратно сложенный плед. От них знакомо пахнет шерстью. Тепло и маслянистой лаванды, как из аптечки. Здесь можно спать, думаю я. Здесь можно жить, понимаю я, здесь можно провести всю оставшуюся жизнь, читая книги, изучая карты, наблюдая каталонские закаты. И за такое сложно будет осудить. Сидя на диване, я созерцаю поднебесную стену из книг, как вдруг чувствую запах горелого. Это неприятная почти химическая вонь, не имеющий ничего общего с камином или лесным костром. Я вздергиваюсь, перегибаюсь через спинку дивана. Огонь в библиотеке — это к беде. Мужчина стоит у окна. На вытянутой руке он держит стопку горящих листов. Бумага черная стекает в мусорное ведро. Когда пламя касается руки, мужчина отпускает листы, и они опадают всполохами, чистым огнем. Ведро горит. Мужчина берет с подоконника стакан и заливает его. Вода прибивает огонь к дну и сверху я вижу, как в закоптившихся стенках умирают последние искры. Мужчина берет ведро и куда-то уходит с ним, и возвращается тоже с ним минут через десять. К тому моменту запах выветривается. Небо затягивает сизой дымкой. Подступающих сумерек я читаю. Он перекладывает книги. Я читаю. Он копирует и сжигает. Мы не разговариваем, будто привидения из разных эпох, просто делим одно место смерти. По крайней мере, до следующего утра. Обнаружив меня, спускающегося со второго этажа, мужчина, удивлен. Как будто остаться здесь труднее, чем попасть. Утро прохладное, непрозрачное, влажное. Из ведра опять тянет черным едким дымом и гарью сожженных чернил. «Что вы делаете?» — я щурясь на небо за его спиной. Конкретно сейчас он стоит у окна и льет воду из высокого стеклянного кувшина. Брызги глухо барабанят о жестяное дно. «В том числе», — молвит он, — «я делаю то, что ты видишь. Но я вижу только стопки книг и копировальный аппарат, огонь и воду, а здесь явно происходит что-то еще». Вы делаете копии некоторых книг, потом сжигаете их. «В том числе», — повторяет он. «Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Сегодня мы внимательнее друг к другу». Мужчина оставляет кувшин и переходит к другому окну. Оно занавешено плотным пасмурным утром. И оттого на улице тихо, как в лесу. Мужчина останавливается, вытаскивает из кармана пачку а из нее сигарету, а еще дешевую красную зажигалку. Тогда я начинаю понимать. У кувшина тоже лежит зажигалка. Большая прямоугольная с тяжелой бронзовой крышкой, и я знаю, она открывается с сухим щелчком, а захлопывается с гулким раскатистым эхо. Я слышал это три минуты назад. В общем, мужчина закуривает простой и красный, а я смотрю на роскошную и металлическую, и до меня медленно доходит, что происходит. Я слышал о ней. Я слышал о нем. Но этого так мало, на самом деле пугающе много, что Уджит откликается, прежде чем я успеваю подумать об осторожности. «Канопус», — вижу я. Уджит, — видит мужчина. В упор его атрибут, как раскаленное солнце. Глядеть на него физически больно, и я поспешно смаргиваю исходный код настоящего и потрясенно жду возвращения любого цвета, кроме золотого. «Я знаю, кто вы», — мужчина щелкивает пепел. «Взаимно». «Удивляться нечему, меня знают все. Я же ребенок, тот, кто не должен быть здесь. И тот, кем...» «Окей, я сам займусь, объясню, что к чему». И тот, кто много нудит, напоминая о невыполненных обещаниях. Я думал о бюджете. Мужчина перегибается через подоконник и смотрит вниз, будто оценивая высоту. Но с конопусом качество получаемой информации не зависит от собственных когнитивных способностей. Но вы же... вы уничтожаете то, что хотите знать. Никто так не ограничивает информацию, как носитель. Я снова смотрю на его атрибут. Минотавр говорил, когда-то им жглись города, библиотеки, да что там, даже люди после смерти в основном. Еще он говорил, «Этот козлина только прикидывается». Говорил, «Да кто поверит, что он на все забил?» Минотавр повторял, «Он параноик, он деспот, рано или поздно он кого-нибудь убьет, и, конечно, я верил каждому его слову, но ради бога». Минотавр только и делает, что говорит. Мужчина тушит окурок в кушине. «Это место не решит твою проблему», — говорит он. «Я вам мешаю», — интересуюсь я. Он издает странный звук, похожий на смешок, но лицо вообще ничего не выражает. «Пока нет». Я киваю. «Хорошо. И отворачиваюсь, потому что, кроме как ложью, этот разговор не продолжить». Мужчина молча возвращается к делам. На столе новая стопка книг, высокая, красиво винтовая, а вчерашние исчезли где-то в темноте за дверного хранилища. Я правда не собираюсь мешать, потому что знаю, кто он, потому что он первым пришел сюда, потому что в конце-концов это неприлично. Редких древних книг, которые мы способны прочитать, хватит нам обоим на долгие-долгие дни. Ближе к вечеру я дремлю наверху подложив под голову бархатный томик и сквозь тревожный шелест сна до меня доносится. «Эй!» — я открываю глаза. Вижу шкаф, омытый бронзовым светом торшеров. Вижу подступающую съедающую углы тьму, а больше ничего. Мой призрачный сосед не похож на человека, который может сказать «Эй!», опустив пренебрежительное «ты» или «что похуже». Так что я полагаю, что мне показалось, и снова слышу. «Эй!» — в качестве подтверждения реальности себя он добавляет. «Ты еще тут!» Я выпрямляюсь, забираюсь на спинку дивана и гляжу вниз. Мужчина стоит ровно подо мной, хотя второй этаж огромен, и диванов тут хватило бы на школьный класс. Я мог быть где угодно. Внизу темнее, чем наверху, окна синие-синие, сумраком подбит его ярко освещенный стол, белое пятно копира плывет в воздухе. Мужчина неуловимо щурится, глядя на меня против верхнего света. «Ты голоден?» Я изумленно молчу. Я почти готов спросить, какая разница, но, к счастью, он минует виток моих глупых вопросов и поясняет. «Мне нечем тебя кормить». А, «Спасибо, я не ем». Он молчит, затем сдержанно уточняет. «Почему?» «Не хочу». С осторожностью отвечаю, но, кажется, мужчина ждет чего-то конкретного, и я рассеянно добавляю. На ночь есть вредно или тип того, а около полуночи у меня все равно откат. Он скрещивает руки на груди и с неожиданной холодностью уточняет. Сам придумал или кто подсказал? Между нами этаж, но я чувствую, как тяжелеет его настроение. Я знаю, кого он имеет в виду, и чувствую, как сквозь меня проходит чужой, Многолетний диалог, полный злобы и открытой враждебности. «Он параноик, фырчит минотавр, он деспот, он когда-нибудь бьет». «Может быть», — отвечает мужчина взглядом, полным ледяного презрения, «но точно не заморю голодом и не ребенка». «Это уже слишком. Я молча сползаю со спинки и натягиваю на себя плед». «Послушай», — доносится снизу прежний спокойный голос. Ты не выглядишь на свой возраст и не будешь, если продолжишь так себя вести. Организму нужен ресурс, чтобы доразвиться. Много энергии, сверх нормы. В противном случае Дедал законсервирует тебя в таком виде на всю жизнь. Тогда не жди серьезного отношения ни от контрфункции, ни от остальных. Я смотрю на книжный шкаф и не знаю, что делать. «Отстаньте», — думаю. «Это не ваше дело». А сам спрашиваю, «Откуда вы знаете, сколько мне лет?» «Посчитал», — отвечает мужчина, а после паузы уточняет. «Сейчас июнь? Август. Не критично. День рождения у тебя все равно в декабре». «Я смотрю и смотрю, и ничего не вижу. Все крышки как пустые». «Ну да, пусть остается в декабре». Всю следующую ночь идет дождь, но ветра нет, а потому темнота в окнах задумчива и по-летнему тепла. Я сижу в прогале перил, катая пятку по жердочке лестницы и смотрю на созвездие городских огней. Кажется, мерцая, свет играет музыку. Вывески гулка, окна тонко. Получается что-то вроде сонаты номер 14. Темное в дрожащих бликах полотно. Мужчины нет. На столе лежит новая партия книг, обтянутых черным на застежках, а сам он где-то в глубине книжных шкафов. Он уже не раз исчезал в хранилищах, возвращаясь то с чистой бумагой, то с вымытым ведром. Так что, думаю, внутри библиотеки есть что-то еще. Может, целые комнаты чего-то еще. Но проходит час, и, кажется, два. Огни редеют, дождь усиливается. Мужчины нет. Тогда я спускаюсь. Свет горит только над его столом. Он горит здесь и днем, да, наверное, круглые сутки, так что по ночам стол сам уже может испускать тепло и светиться. Дерево гретое, шершавое, в глубоких щербинках истории. Я гляжу сквозь уджет. Отпечатки книг лежат друг на друге ковром, словно опавшие листья. Только правда оставляет такие четкие следы. Я хочу найти что-нибудь. То, что знает он, чего не знаю я, и чего он знает обо мне так много. Он сказал, это особенное место, но сам явно не из тех, кого впечатляет незнакомая страна в окнах соседней комнаты. Значит, дело в библиотеке. В том, почему я сюда попал. Когда он ушел за шкафы, я попытался оглядеться суджетом. Как говорит Минотавр, увидеть картинку целиком. Тупость, конечно. Я едва выдержал три секунды канопуса, что уж говорить о тысяче точек входа-выхода, собранных в одном месте. Информация, информация, информация. Она мгновенно потопила меня. Я почти ничего не увидел, а что увидел, не понял, зато голова раскалывалась до сих пор. В общем, я сомневаюсь. Плед сложен, копир выключен, пустая мусорка задвинута под стол. Если что-то и свидетельствует о моем неодиночестве в этом месте, то только книжки в зернистом кожаном переплете, впитывающем тепло светильника. Да и то косвенно. Это же библиотека. Книжки тут везде. Я наугад открываю одну. Листы хрусткие, но не ветхие. Или ветхие, понимаю я пару страниц спустя, но как будто продублированные тонкой бумагой, похожей на пергамент для выпечки. На уголках она чуть отходит. Я листаю и вижу рукописный текст. Вижу даты. 5 мая, 9, 13. И год 1953. «Это чей-то дневник, понимаю я. Дорожные записи одного из Минотавров», — поправляет Уджет. «На английском, заметь, языке, но я этого не замечаю. В 1953 он еще не Минотавр. Он один из преемников, отправленных в паломничество по другим лабиринтам, так что я читаю, немного зная спойлеры. Он пишет, что путешествовать сложно». И странно, что многие страны больше не страны, что послевоенные границы причудливы, но не слабы. И уже в семи государствах архонты, но все чаще официальнее синтропы с синтропами, развернули обещанные правительством кампании. 8 июня. Я в бывшем Кёнигсберге. Здесь только и говорят о будущем. Я рассеянно сажусь за угол. Он делает много рисунков, почти к каждой записи. Сквозь мутноватую верхнюю бумагу проступают чернильные эскизы. Какие-то диковинные приспособления, атрибуты, даже немного портретов. Я внимательно разглядываю, как простые линии рождают сложные формы. Иногда он описывает вещи, о которых я читаю впервые, но рисует их так, что я мгновенно понимаю, в чем суть. В чужих лабиринтах он узнает самые удивительные истории. Похоже, Минотавры любят впечатлять. На стол вдруг ложится пачка конвертов. Золото Уджита осыпается. Мужчина проходит мимо, и я подрываюсь, отталкивая стул. «Сиди», — бросает он. «Куда уж там? Я стою парализованный, немного ужасом, много стыдом, перебираю в голове позорные затравки к оправданиям. Это не то, что вы подумали. Они, я, они...» не... Мужчина подходит к дивану и, подбирая плед, распускает его к мантией мантии до пола. «Я не слышал, как вы вернулись». «Разумеется». Он набрасывает плед себе на плечи, если бы слышал, удрал бы наверх. Мужчина долго смотрит в окно, затем возвращается к свету. «Я чувствую себя жертвой очень экономного хищника. Никаких лишних шагов, никаких неоправданных жестов. Он обходит стол, встает с другой стороны и берется за письма так, будто отвлекся от них всего на секунду. Извлекает, разглаживает, откладывает. Конверт за конвертом, лист за листом. Я стою и чувствую себя немного колонной. «Сядь», — наконец говорит он, и помедлив добавляет. «Пожалуйста». «Ух ты, думаю, я и рассеянно опускаюсь на стул». «Читай», — говорит он, и снова пауза. «Если хочешь». Я смотрю на него. Мужчина едва приподнимает бровь, и я ловлю не само движение даже, а то, как сдвигаются тени на его спокойном, несонном лице. «Когда вы предлагаете выбор, то очень странно звучите. Неестественно?» «Ну да. Мне об этом говорили. Я придвигаю стул ближе и берусь за книжку». Мужчина пересматривает изнанки отложенных писем. «Вы уже читали этот дневник?» — задаю я вопрос ради вопроса. Он качает головой. «Я не читаю. Вообще?» «Слишком долго. Я переворачиваю страницу, потом еще одну. Но без Уджета текст не текст, а строчки красивых чернильных узоров. И даже чтобы отдохнуть? На твой взгляд, я сильно напрягаюсь?» Я пытаюсь вспомнить, сколько он скопировал книг, сколько сжег страниц, сколько ходил туда-сюда, в хранилище и дальше, и обратно, выбирая книжки точечно, по одному ему известному принципу. Вы постоянно что-то делаете. В моем случае это вид отдыха. От чего? От ничего. И хоть очевидно, что это конец разговора, я не улавливаю ни грубости, ни раздражения, как будто суть ответа в отрицании, в фактическом отсутствии его. Я листаю дневник от рисунка к рисунку, с мыслями взвешиваю его «ничего». Тяжелое, сложное, у некоторых такое все. «Там что-то интересное?» — спрашивает мужчина. «А?» — он скупо почти мимо кивает на дневник. «У естественности нашего общения не нащупать пульса». «Ну...» — я рассеянно переворачиваю страницу. Не знаю. Мне кажется, нам с вами разное интересно. Но тут есть рисунки. А Канопус переводит рисунки? Чертежи и схемы в основном. А портреты, пейзажи? Редко. Он распускает очередной конверт. В изобразительном искусстве форма чаще превалирует над содержанием. Она является составной частью носителя, в отдельных случаях даже тождественной ему. Информация о носителе — это мусор. Но во всем, разумеется, есть исключения. Например, он переворачивает конверт, но вместо письма оттуда выпадают старые черно-белые фотокарточки. У них резанные края, как у марок. Я вижу размытые пятна лиц и много зимней одежды. Например, мужчина поднимает одну из них и мельком смотрит наоборот. Минимум формы, максимум содержания. Все присутствующие на этом изображении мертвы, но я могу узнать, кто они, где и кем сделан кадр. Конечно, вместе с этим Канопус переведет химический состав бумаги, красок, способ проявления, возможно, что-то даже о самом фотоаппарате. Он возвращает фотографию в конверт, собирает остальные и убирает их тоже. И для этого надо сжечь оригинал. В визуальных искусствах подлинник определяет ценность всего даже информации. Мужчина откладывает конверт и вдруг протягивает мне руку. Редко когда в раскрытой ладони так мало открытого. Он смотрит на дневник, и я выдвигаю его на середину стола. Мужчина разворачивает книжку так, что теперь мы оба смотрим на нее сбоку и листает, доходит до разворота, на котором почти нет текста, одни рисунки. Я вижу фигуру в полный рост, и это жуткое существо, чем-то похожее на летучую мышь, укутанную в плащ из собственных крыльев. Почти монстр. Вокруг него много мелких, кропотливо подписанных зарисовок, деталей среза, чешуйки на крыльях и когтях. Из-за них разворот похож на иллюстрацию учебника. — Вот здесь, — говорит мужчина, — содержание больше формы. Это канопус перевел бы. Я удивленно подтягиваю книжку к себе. Что это? Кто поправляет он, возвращаясь к письмам? Это синтроп. Дивная точность. Должно быть, ему показали гнездо. Еще пару дней назад в моем расколдованном мире не оставалось места для мистических чудовищ. Но вот оно здесь, передо мной. И, подобравшись, я изучаю разворот сквозь Уджет. Победа. Фигура так подписана. Ника поправляет мужчина. Имя собственное. Не переводи. Ника, рассеянно повторяю я, и так вне смысла даже лучше. Функция как часть тела. Нелокализованная парасимпатическая нервная система. Маскировка. Сенсорный хроматофор, Вопросительный знак. Да уж. Выдыхаю, возвращаясь на страницу назад. Вопросительный знак. Очень похоже на то, что я думаю. Мужчина снова издает тот странный звук, которому у лица не находится выражение. Сенсорный хроматофор Интересное предположение. Не совсем корректное, но... А год какой? 53-й. Он имеет в виду, что ее функции отражают информацию окружающей среды, и потому Ника может не восприниматься естественной оптикой. Я вырубаю уджет. В голове кряхтит мысленный конвейер, подавившийся хроматофором, парасимпатической системой и естественной оптикой, и я беспомощно смотрю на мужчину. «Функции Ники невидимы», — спокойно поясняет он. «Это позволяет следовать как за жертвой, так и за тем, кто их кормит, куда и сколько угодно». «Жертвой?» — он кивает. Но ведь параграф 4.8 запрещает синтропам и антропам убивать людей. Сознательно и по неосторожности, с прямым и косвенным умыслами. Но когда очевидный исход смерть, природа сильнее закона. Он откладывает в сторону пустой конверт, и я вижу, что тот был последним. Мужчина тоже видит это, выравнивает стопку отложенных писем, Уголок к уголку и вдруг просит. «Дай посмотрю». Он забирает дневник и задумчиво листает записи. Кажется, он понимает все написанное, но, говоря почти, не сверяется с ним. Разум Ники не пропорционален телу. Это существо системно расчленено. Только одна ее функция обладает интеллектом, но она не имеет органов передвижения и, что важнее, питания. За это отвечают остальные функции, называемые моторными. Быстрые, невидимые. Они приспособлены для охоты и потребления, но у них нет органов восприятия, глаз, ушей. Они не видят, на кого охотиться, пока от разума не приходит сигнал. Похожий на тот, что наш мозг посылает, чтобы поднять руку. Чтобы не погибнуть с голоду, Ника приспособилась одалживать свои руки и ноги людям для дел, находящихся вне их физических возможностей или желаний. Здесь ее положение схоже с положением симбионтов. За это люди обязаны кормить ее. И, как подобает хищнику, Ника предпочитает свежее. Конечно, ее используют по-разному, не только для убийств. Хотя в историю входят именно они. Иногда названные этим самым словом, Мужчина пролистывает дневник обратно и возвращает раскрытым на уже знакомом развороте. Ника, читаю я. Названные победой, вдруг понимаю. Но как с ней договариваться, если функции, которые передвигаются, не видят и не слышат? А та, что видят слышат, наверное, то, что видит и слышит, наверное, где-то прячется? У Ники много тактик. Какие, например? Он молча подбирает письма, обходит стол и, уйдя мне за спину, включает копир. Я слышу, как ворочаются тяжелые, остывшие внутренности. Мужчина запускает пачкой все листы, и бумага хрустит, просачиваясь в приемник и свистит, вылетая с другой стороны. Жик, жик, жик. «Почитай сам», — наконец роняет он. «Там все написано». Знать не знаю, что я сделал, не так, но между нами снова стена. Сплошь из его ничего, из моей близости к Минотавру. Шелестит дождь. Копир свистывает листы, я смотрю в книжку и ничегошеньки не понимаю, потому что прямо сейчас хочу понять другое, и дневник тут ни при чем. «Где мы?» Я разворачиваюсь на стуле. «Вжик, вжик, вжик!» «Вы сказали, это особенное место». «Но что в нем особенного? Почему вы тоже здесь?» Он молчит, сосредоточенный на письмах. Я всего лишь голос за его спиной. Мелкий порожек в привычном течении дел, завихряющий воду, и, господи, наверняка думает он, думаю я, какими настырными бывают дети. Письма закончились. Копир прокручивает пару шестерен, Выгружает очередной лист и тоже замолкает. Тишина убийственна. Дождь не в счет. Я иступленно пялюсь в спинку своего стула. Мужчина возвращается к столу. «Лабиринт привел тебя сюда, потому что такова твоя воля. Ты сам понимаешь, чего хотел?» «Ну, я... у меня не было какой-то цели, я просто шел». Он смотрит на меня, потом на оригиналы, на копии, «Это не так. Я хотел побыть один, но я всегда хочу быть один». Мужчина вздыхает и облокачивается на стол. «Я вдруг жалею, что начал этот разговор, потому что собеседник склоняется так низко, что наши взгляды встречаются, и я оказываюсь не готов». «Послушай меня», — просит мужчина. «Есть некая правда. Возможно, ты не осознаешь ее. Возможно, просто не хочешь» озвучивать постороннему. Но оба варианта означают, что ты не готов говорить. Если я тебе объясню, что это за место, ты узнаешь правду о себе, минуя годы рефлексии. Ты можешь не согласиться с ней, это нормально. Однако озвученная правда заживет в твоей голове собственной, отнюдь не гармоничной жизнью. И это опасно. Это может доломать тебя. Ты действительно хочешь, чтобы я ответил? Я молчу, а он смотрит долго-долго, и это спокойный, но жесткий внечеловеческий взгляд. Таким редко останавливаются на порожках и завихрениях. Ты не знаешь, чего хочешь, таков естественный предохранитель. Мозг всегда будет защищать тебя от тебя, от разрушения рабочих конструктов. Он устойчивый продукт миллионов лет эволюции. Ты хрупкая сумма биологических и социальных факторов потребностями, которые выживая можно пренебречь. Он уже сбросил часть балласта. Семья, прошлое, будущее у тебя ничего этого нет. Если ты и дальше будешь неосторожен, с правдой охот твоих мыслей вновь поставит под угрозу самое твое выживание. Мозг продолжит уничтожать твою личность, выбрасывая за борт столько ее слоев, сколько необходимо, чтобы тебе стало необратимо все равно. «Ты хочешь, чтобы было все равно?» «Нет», — вымучиваю я. «Прекрасно», — молвит он. «В таком случае я дам тебе пару советов. Он выпрямляется, позволяя мне судорожно вдохнуть. Я как будто минуту был под водою». «Оставь его. Минотавра не изменится. Ты никогда не станешь сколь-нибудь ценнее. Может, вначале и был интерес, но теперь с тобой все понятно». Ты такой же, как все здесь, и совсем не такой, как он. Я не хочу это слышать, не хочу понимать, но слышу и понимаю. Однажды он уйдет, продолжает мужчина. Он умный, он найдет способ. Если ты не сделаешь это первым, то можешь снова сюда попасть. И тогда окажется, что ты глуп, а не только юн. Ему никто не нужен, но это следствие, следствие того, что он целый». Его не нужно ни дополнять, ни заполнять. Все, что его волнует сейчас, — ошибка, из-за которой он здесь оказался. Когда он исправит ее, то не оглянется даже на тех, кто терпел его гораздо дольше. Уйди. Найди себе дело. Укрепи эмоциональные связи с людьми, похожими на тебя. Тогда, чтобы тебя слушали, достаточно будет начать говорить. А еще ешь каждый день. Не будь наивным. И когда, начитавшись, решишь покинуть это место, проверь, чтобы книги, которые ты брал, стояли на месте. Он кивает на второй этаж, будто там моя комната, в которой нужно прибраться. Будто все это список повседневных дел. Оставь то, найди это, ешь, не будь наивным. Проще простого. Он уходит жечь письма, а я остаюсь читать. Не знаю, сколько проходит времени. Здесь оно меряется книгами, прочитанными и сожженными, куда реже густотой закатов. Но когда я, наконец, решаюсь уйти, истребив следы своего пребывания, в окнах сияет чистое стеклянное утро. Незнакомый город пуст и безмятежен. Все кажется немного прозрачным, просвечивающим. В высоком небе проступает космос. Мужчина курит, присев на подоконник. Рядом небрежно сброшен плед. Он смотрит перед собой, но это взгляд в никуда. Сквозь шкафы, библиотеку и стены. Можно подумать, он наблюдает за тем, как солнце взбирается на город с другой стороны планеты. Я подхожу. Не отвлекаясь от мысли, он спрашивает. «Уже решил, куда пойдешь?» «К Мару». Мужчина находит меня взглядом. И хотя между нами не больше пяти шагов, я понимаю, он преодолел огромные мыслительные пространства, чтобы снова оказаться здесь. «Правда», — опускаю взгляд. «Он вроде сейчас учится. Он всю жизнь учится. Тебе тоже будет полезно». Я молчу, мужчина тоже. Мы слушаем сигналы рассветного космоса. «Почему все так?» — наконец спрашиваю с миром, с людьми, вы знаете. Мы смотрим, как тлеет его сигарета, и это время, само время ползет по бумаге к фильтру, опаляя, накаляя и рассеиваясь. Оно невыносимо утомительно, если ждешь ответа, и мгновенно, когда просто живешь. «Человечность, — говорит мужчина, — опередила себя, как идея. Он сощелкивает пепел в окно, и, отвернувшись, внимает прозрачной бездыханности города. Однажды ее переназовут, тогда к людям не будет претензий, потому что в мире, где все названо правильно, нет повода для разочарований. Я думаю, что любой на его месте был бы одинок, но кто знает, как на самом деле зовется одиночество. Может, однажды его тоже переназовут, и тогда оно станет поводом для зависти, а не сочувствия. «Мы еще когда-нибудь встретимся?» «Надеюсь, что нет». И, поглядев на меня, он напоминает. «Не будь наивным». Я киваю, смотрю по сторонам. «И привет никому не передать». Секунду он молчит, а после издает уже привычный звук с неуловимым выражением. И мне, наконец, слышится в нем эхо навсегда от звучавшего веселья. Передай ему, что я был прав. Насчет чего? Всего он поймет. Конечно, он знает и не скрывает. Я в жизнь не повторю за ним. Но это пустяк. Они никогда не нуждались в посредниках. Они общались друг с другом выборами, поступками, последствиями своих же решений. Даже смерть одного из них ничего не изменила. Сейчас я еще этого не знаю, потому что, когда узнаю, подумаю... «Господи, какой же я идиот! Как это очевидно, как логично! А кто же еще?» Но сейчас в слепом, наивном неведении я говорю, «До встречи!» А мужчина отвечает, «Не в этой жизни. Страшно, когда один человек всегда прав».